Кэри Леммер. Рыжая нечисть или физрук с того света. Глава первая. Аленка или нечисть. Заказывали? Алена. Уф. Тяжело выдохнув, я остановилась, чтобы вытереть пот со лба Как назло, вместо обещанных двадцати градусов на улице все тридцать пять. Солнце беспощадно жарило пустырь своими лучами, на котором я присела немного отдохнуть перед подъемом на очередную гору. На горизонте ни одного облачка. Нужно до заката успеть совершить подъём и спуск, иначе придётся ночевать в подвешенном состоянии, а я не настолько хороша в этом деле, так как брала всего пару уроков по альпинизму и несколько раз ходила в туристические походы. Оказывается, это совсем нелегко — лазать по горам. Возможно, стоило, как и в прошлый раз, прыгнуть с парашютом, устроить сплав по реке или хотя бы не идти одной. Но что теперь поделать? Я не представляю свою жизнь без экстрима. Таких, как я, называют адреналиновыми наркоманами, и это чистая правда. Это намного больше, чем зависимость. Это жизненно важная потребность — находиться в постоянном движении. Ни с чем не сравнимый вкус свободы и полноты жизни можно ощутить только на грани со смертью. Звучит глупо, правда? Но так и есть. А началось всё три года назад когда подруга подарила мне сертификат на прыжок с парашютом. Первый раз было безумно страшно. Да что уж там, до сих пор ноги перед прыжком трясутся. И это было только начало. Теперь каждый мой отпуск — целое приключение, как говорит Ленка, игра со смертью. Умирать я не собираюсь, но унылая жизнь не про меня. За три года я успела многое и даже ныряла к акулам, находясь в специальной клетке. Профессиональные дайверы называют их джентльменами в сером, а я — зубастыми тварями. Это было незабываемое впечатление, но, пожалуй, на второй раз я уже не решусь. Перерыв быстро закончился. Поправив кроссовки, я сделала несколько глотков воды, закинула рюкзак на спину и, глубоко вдохнув в сухой воздух, отправилась к подножию горы. Не сказать, что склон крутой, но нужно быть осторожной. Один неправильный шаг или неверное движение, и моё тело покатится кубарем вниз. Хотя шансы выжить при таком падении относительно велики, но, скорее всего, переломаю все конечности. Или же мне не повезёт, и я сверну себе шею. «Ох, Алёна Романовна, куда вас черти занесли?» — вслух сказала я и задрала голову, рассматривая вершину. Путь был неблизкий. Большую часть горы занимал густой лес, И только вверху начиналась скальная порода, требующая определённой сноровки. А отсюда расположилась база лесного отдыха оленёнок, но до неё добираться ещё сутки. Вот к ней и пролегал мой путь. Я двигалась медленно. Всё же мне хотелось насладиться красотой природы сполна. Ведь в городе не встретишь такого чистого воздуха и разнообразия зелени. А с моей работой иногда так хочется сбежать куда-нибудь подальше. С каждым шагом подниматься становилось всё сложнее и сложнее. Наклон горы увеличивался, и только подготовленные для туристов тропы спасали от необходимости ползти на карачках. Чтобы хоть как-то облегчить себе подъём, я подхватила обломанную ветку и, используя её как посох, добралась до скалистой части. Из каменной стены торчали анкеры, пронизанные плотной верёвкой. Здесь уже палка не понадобилась, только снаряжение. Страховочный трос карабины и перчатки, чтобы руки не скользили. В принципе, каменный выступ довольно широкий. Если всё правильно делать и без спешки, то никакой опасности не будет. Ну, вперёд, Алёнка, ты сможешь. Подбадривая себя, я закрепила трос и медленными шажками стала забираться выше. Путь оказался намного проще, чем я думала. За каких-то полчаса я преодолела вершину и оказалась на другой стороне. Здесь тропы были даже шире и не осыпались. Это меня и подвело. Потеряв бдительность и пойдя на большой риск, я отстегнула страховочный трос и сняла неудобные ремни. Они сильно сдавливали тело и ограничивали в движениях. «Я ничем не рискую», — подумала я, делая очередной шаг. Осторожно и не торопясь, я двигалась вниз, крепко удерживая верёвку, но моё невезение не знало границ. Хотя это определённо было нечто необъяснимое, даже на ветер не похоже. Неизвестная сила отшвырнула меня от горы, направив прямиком в пропасть. Я поняла, что уже ничего не изменить. Впереди только верная смерть. Зажмурив глаза и вопя изо всех сил, я полетела вниз, в темноту. Джейден. Что за день? Как же я устал от этой суматохи и глупых адептов, не способных запомнить простейшие заклинания. Первогодки уже в третий раз разносят кабинет алхимии, и это только в нынешнем году. Бросить бы все, уйти с поста ректора и поселиться где-нибудь в горах. Свежий воздух, пещера, доверху забитая золотом, и полная свобода. Но кто же мне позволит сбежать? Тяжело вздохнув, я взлохматил волосы и откинулся на спинку кресла. За окном царила ночь, но это сразу не понять. Сегодня луна особенно большая, самая светлая ночь в году. Готов дать голову на отсечение, что какие-нибудь особо непонятливые студенты захотят провести запрещенные ритуалы. Но хоть в этом году обошлись без призыва армии скелетов или нашествия бесов. Каждый год придумывают что-то новое, поэтому сегодня ни один преподаватель не дремлет, в том числе и я. До полуночи оставалось не так много времени, и до сих пор ничего вопиющего не произошло. Возможно, в этом году обойдется без происшествий, — подумал я и направился в душ. Мне нужно смыть с себя этот день со всеми его неприятностями. Став под холодные струи воды, я почувствовал, как огонь внутри меня постепенно затихает, перестает обжигать, и, наконец-то, наступило успокоение. Мой дракон был на пределе. Он прожигал меня изнутри с каждым днем все сильнее и сильнее, требуя продления рода. Мой зверь хочет потомства, но я ничем не могу помочь. Сам же нос воротит от кандидаток, а их и так днем с огнем не сыщешь. С каждым годом женщин рождается все меньше и меньше. Из-за этого брак стал привилегией, доступной далеко не всем. А мой внутренний зверь умудряется еще привередничать. Где я должен искать пару, если в нашем мире дефицит женского населения? В академии учатся более трех тысяч адептов, из них сотня девушек. Но даже среди них не нашлось ни одной подходящей. Окончательно охладив внутренний огонь, я вышел из душа, натянул на влажное тело свободные спортивные брюки и накинул легкую рубашку. Но я не успел застегнуть даже первую пуговицу, когда в окне полыхнуло огненное нечто. Метнувшись к окну, я увидел огненный столб, уходящий в небо. Исключу. Я в гневе с корнем вырвал подоконник и помчался ловить нерадивых адептов. Как им удалось проникнуть на академическое кладбище и остаться незамеченными? Кем бы они ни были, заставлю месяц драить клетки у василисков. И куда только преподаватели смотрят, всех уволю. Заорал я и выбежал на улицу, и столкнулся с Кианом и Родериком, преподавателями темных искусств и боевой подготовки. Демоны и оборотень тоже были в ярости, оно и понятно. Сильнейшие из преподавательского состава упустили простых студентов. Даже если это устроили выпускники, то ни капли никого не оправдывает. «С вами разберусь позже». Мой голос был пропитан злостью, но времени на разборки не оставалось. Пока мы добирались до кладбища, огненный столб уже погас. Затем мы услышали громкий визг провинившихся адептов. Если бы они так же быстро бегали во время учений, а не только во время своих проделок, то проблем, определенно, было бы меньше. «Рыжая нечисть!» — закричали хором две фигуры, закутанные в черные плащи, но, заметив трех преподавателей, резко затормозили. Обойдя двух недоучек, Киан и Родерик скинули с их голов капюшон и скрывающие лица. «Так-так!» Грозно заговорил Киан, обещая обрушить на их головы все темные силы. «Адепты Фрэнк Клевартус и Дениан Глин, какого беса вы здесь устроили?» Вскричал он, встряхивая паршивца в воротники Казалось, в этот момент его рога вот-вот полыхнут адским пламенем, а глаза нальются кровью. «Мы... мы...» Заикаясь, произнес один из студентов в его руках. Его кожа сильно побледнела, словно он вот-вот упадет в обморок. «Мы лишь хотели помочь Академии», — более уверенно выкрикнул его товарищ, но, увидев мой взгляд, резко замолчал. «Что вы натворили?» — спросил я самым спокойным голосом, на который был способен в данной ситуации. «Не... не... не знаем». «Мы хотели оживить магистра Девилианни», — но появилось нечто страшное, черное и с рыжими волосами. Я усмехнулся. Ну, каковы идиоты, а не адепты. Сотворили заклинания, скорее всего, ошиблись в написании рун и призвали высшую сущность. Родерик, отведи адептов в мой кабинет, а мы с Кианом разберемся с этой нечистью. Оборотень покорно кивнул и с хищным оскалом на лице поволок сопротивляющихся учеников в академию. А нам с демоном еще предстояло разбираться с последствиями сегодняшней ночи. Мы двигались медленно, оба готовые в любой момент атаковать чудище, но сколько времени не шли, не встретили ни одного монстра. Только вблизи могилы магистра Девилиани появился темный силуэт. Подойдя ближе, мы обомлели от обнаженной женской фигуры, наполовину спрятанной за высоким надгробием.